Глава тридцать девятая. Мама сидела в кресле с примочкой на лбу. Служанка старательно капала ей в фужер какую-то настойку. Запах лаванды и ландыша расползался по комнате, пока мама дрожащей рукой принимала фужер. «Нашли?» – встрепенулась мама, видя, как в комнату входит инквизитор, а следом за ним мистер Джоун. «Вы ее нашли?» «Скажите, что да!» О, нервите мне сердце, я как представлю, что теперь думают люди о нашей семье. Еще бы, дочь сбежала неизвестно с кем. Она сбежала одна, — заметил мистер Джоун, а я увидела генерала, который вошел за ним следом. Между неизвестно с кем сбежала и сбежала неизвестно с кем разница всего два шепотка на ухо, — с укором произнесла мама. «Ах, это бросит тень на ее имя, и ее будет непросто выдать замуж. Помните, как сбежала бедняжка Люсинда?» «Эм...» — заметил отец, оглядываясь на остальных. «Люсинда Блэкстейдж», — напомнила мама, пока я смотрела на генерала. «Я чувствовала его взгляд, словно это не взгляд, а обжигающее прикосновение». Та, про которую говорили, что она сбежала со смазливым офицером, который оказался женат, при этом прихватив с собой половину семейных бриллиантов и похоронив незаконно рожденную малютку в фамильном склепе. «Ну, как бы помню», — насторожился отец, пока я сжимал ручку кресла. «А что не так?» «А она на самом деле случайно заперлась в одной из комнат и просидела там, пока ее не нашли», питаясь в основном надеждами и немного мышами, и собирая дождевую воду в горшочек. И все равно все уверены, что она сбежала с офицером», заявила мама, осушая лекарства. «Так или иначе, ее репутацию уже не спасти. Вы же не хотите, чтобы о нашей дочери думали так же плохо?» «Миссис Джоун, я прошу вас успокоиться и присесть», торжественно заметил папа, оглядываясь на вошедшего генерала. Я смею предположить, что наша дочь — не что иное, как древний демон. «Дорогой мистер Джоун», — заметила мама, вздыхая и вставая с кресла, — «раз она демон, то что? Ей можно и не беречь репутацию леди? Если древний демон собирается удачно выйти замуж, то ему придется беречь свою репутацию хотя бы до замужества, здороваться со всеми знакомыми и исправно наносить визиты всем родственникам». «Вы думаете, что Дриана... не Дриана?» — с ужасом спросила я, чувствуя, как сердце внутри сжимается от испуга. «Ваша Дриана уже давно не девушка. Сама видела. Тьфу на нее!» Внезапно послышался сверху скрипучий голос. и Я подняла глаза и увидела призрачную леди Эльштейн с вереницей кошек. Она показалась и тут же растворилась в собственном портрете. «Ужас какой!» — схлипнула мама, не обращая внимания на то, что с ней разговаривал призрак. — Поверьте, я не первый раз живу в нашем графстве. После фразы «Она уже не девушка» никому не будет интересно про древнего демона. — Успокойтесь, — строго произнес генерал, сурово посмотрев на маму. Инквизитор стоял неподалеку и крутил в руках какой-то сверкающий медальон. — Мы ничего не можем утверждать. Слуги уже прочесывают окрестности. — Я вызвал роту, которая будет искать вашу дочь. — Где вы были раньше с вашей ротой? — заметила мама, сокрушенно качая головой. — Когда женихов добывать приходилось всеми правдами и неправдами? Моя бедная Дриана! — Уже поздно. Продолжим поиски утром. Вздохнул мистер Джоун, глядя на старинные часы. Ну, кроме слуг, которым приказано будить нас в любой момент, если что-то обнаружат. «Спальня для молодоженов готова!» — послышался стук в дверь. Я почувствовала, как все смотрят на меня. Осторожно встав и одернув роскошное платье, я подняла взгляд на жениха. Сердце сделало несколько ударов, когда генерал взял меня за руку. «Горько!» — умилилась мама, когда генерал лихо закинул меня на руки, заставив покраснеть. За нами закрылась дверь, а я чувствовала, как Гедеон со мной на руках поднимается по лестнице. С каждой ступенькой сердце подскакивало, а внутри разливалась сладкая истома. Я осторожно прикоснулась к широким плечам, украдкой вплела пальцы в темные волосы, перевязанные лентой. Будь на моем месте настоящая Шармини, она бы умерла от смущения. Но я знала, что сейчас будет, и, кажется, ждала этого. Украшенные цветами и лентами двери открылись, а я увидела роскошную кровать, вокруг которой были рассыпаны лепестки. Волшебные свечи поднялись в воздух, создавая невероятную романтическую атмосферу. Я обернулась на генерала. «Спокойной ночи!» — бросил Гидеон, закрывая двери перед моим носом и оставляя меня в спальне одну.